Верка Вовка вышел из тюрьмы условно-досрочно, на полтора года раньше. Конечно, главную роль сыграло не его замечательное поведение, а Веркины отношения с начальством, денежные в том числе. Потом, через много лет, она узнает, что этому еще и поспособствовал Гарри. В полной мере, кстати. Верка Вовку не встречала. Заболела Лиечка, он добирался сам. Верка бросилась к нему на грудь и стояла так минут пятнадцать. Потом сели за стол. Вовка не спускал с рук маленькую дочку. Через неделю, отлежавшись и отъевшись, он объявил, что они уезжают в Москву. Эмочка, вытирая слезы, провожала их на вокзале. Утром на перроне их встречал странного вида человек, хмурый и неразговорчивый. Он положил их нехитрый скарб в багажник, и молча завел машину. Верка испуганно смотрела на мужа. «Куда, Серый?» — наконец спросил Вовка. «В Чертаново, — Гурьян бросил тот. Хата не фонтан, но пока перекантуетесь а дальше посмотрим». «Посмотрим», — согласился Вовка. «Гурьян», — подумала Верка, — «теперь он Гурьян. Но это же не кличка, это же производная от фамилии». Она пыталась себя хоть как-то успокоить. Какое чертаново, какая хата, хотя не домой же ехать. В квартире теперь жил Гарри, сбежал от очередной молодой возлюбленной. Никому не удается подцепить его на крючок. На душе у Верки было муторно и беспокойно. Захныкала личка, Верка смотрела в окно. Огромный новый район, все дома как братья-близнецы как не заблудиться подъехали к мрачному серому девятиэтажному дому, стали выгружаться, зашли в подъезд и поднялись на последний девятый этаж, открыли довольно обшарпанную дверь обитую черным дерматином. Верка зашла в квартиру и прошлась по комнатам. Как говорила лялька бедненько, но чистенько. Для жизни есть все. Кровать шкаф, холодильник, телевизор, на диване стопка подушек, одеяло чистого белья. Простые выцветшие на солнце шторы, в холодильнике молоко, сыр, яйца, на столе буханка черного и батон белого. Для жизни все есть, только для какой? Какая она будет, эта жизнь? Пока Верка этого не понимала.